Глава 28 В следующую минуту мир будто остановился, и пекло разверзло свои врата. Стрелы сыпались градом, словно ливень из острых смертельных жал. Я не понимала, что происходит, в меня бы точно попали, потому что я не пряталась и просто растерянно стояла на месте. «Если бы Гордон не толкнул меня на землю возле упавшего дерева и надо мной не засверкал магический щит. Я сжалась и заскулила от страха. Нас окружили эльфы, множество остроухих вестников смерти. Жестокие наемники. Они не знали пощады, напали на нас молча, действовав слаженно». Гордон стремительно отбивал огненными клинками летящие стрелы. При каждом попадании щит вокруг него вспыхивал серебристым мерцанием. С сосредоточенным лицом Ребекка отражала удары острых наконечников черной секирой, клубившейся магией. Вот уж не знала, что женщина может выбрать такое неизящное оружие. Словно волчок крутился по поляне кастель, Он успевал кидать огненные дротики в эльфов и пускал в них фаеры. Нам конец, их слишком много. Паника душила и не давала сделать полный вдох. Я жалась к стволу дерева и хотела бы закрыть глаза, но не могла, смотрела с ужасом на разворачивающуюся картину смертельной битвы. «И это все? Так и закончится моя недолгая жизнь?» «И я даже не узнаю, какие у нас с Гордоном будут дети?» Одна стрела впилась в мой защитный купол, и я так громко завизжала, что отвлекла всех. Гордон подскочил ко мне, обеспокоенно оглядывая. Кастель подвинулся ближе. Даже Ребекка бросила озабоченный взгляд на меня. Я прикусила язык, сетуя на свою эмоциональность и несдержанность. «Они же из-за моего крика могли погибнуть!» А наемники продолжали наступать. Мои спутники бились яростно, и у эльфов, похоже, кончилось терпение. Они наслали ядовитый туман. Первой закашлялась Ребекка и согнулась, упершись ладонями в колени. Гордон запустил воздушный вихрь, разгоняя ядовитые пары, но к смертельному туману прибавился мрак. Он, словно страшная сущность из пекла, растекался вокруг, укутывал в смертельный кокон и не давал увидеть окружавших нас врагов. Гордон и Кастель зажгли фаеры и огненными мечами пытались не только отбивать стрелы, но и освещать призрачные фигуры эльфов, проявлявшиеся размытыми тенями в глубине мрака. «Ребекка, уводи Марику!» — вдруг раздалась команда Гордона. Они с Кастелем стали теснить эльфов таким образом, что за их спинами образовался проход в лес. «Как уходить? И оставить их тут одних? Хотя я понимала, что от меня толку, как от муравья в битве титанов, но не могла же я бросить тут Гордона? Нет!» Ко мне подошла Ребекка и решительно дернула вверх. «Какая она сильная, оказывается!» — удивилась я. Щит над нами замерцал и усилился вторым. Ребекка перестраховалась. Я попыталась вырваться из ее цепких рук и закричала. «Я не пойду никуда без Гордона! Нет!» «Перестань, дура! Он тебе жизнь спасает!» Зло произнесла девушка и потащила меня за собой в лес. Уже возле деревьев я обернулась. На поляне развернулась бездна. Кровь на траве и деревьях, вылетавшие из мрака стрелы, фаеры Гордона и Кастеля, освещавшие на мгновение обожженные фигуры врагов. Эльфов сильно поубавилось, как мне показалось. На поляне лежало множество трупов с невидящими глазами, развороченными животами или грудью. «Не скули!» — зло бросила Ребекка. Она упорно тащила меня вглубь леса, а я даже не заметила, как из меня вырываются всхлипы и подвывания. За спиной нас прикрывали мужчины, и только небеса знали, что будет дальше. Звуки битвы стихали по мере того, как мы с Ребеккой удалялись все дальше и дальше вглубь леса. Густая крона смыкалась над нами, широкие стволы деревьев и кустарники, цеплявшиеся за одежду, не позволяли быстро идти. «Зачем мы так далеко уходим? Как же они потом нас найдут?» — спрашивала я, уныло плетясь за Ребеккой, и все время оглядывалась, надеясь увидеть догонявших нас Гордона и Кастеля. «Найдут!» — сквозь зубы процедила девушка. Но если все плохо закончится, поверь, ты бы не захотела попасть в лапы этих наемников. Для женщины лучше сразу умереть, чем мучиться несколько часов, погибая от разрывов и в собственной крови. Я опешила и остановилась. Во время этой бойни я о таком даже не подумала. По спине прошел холод, словно прислонилась к льдине. «Что такое попытка изнасилования? Я уже знала благодаря орку, а тут эльфов было много». Сердце похолодело от ужаса, и я гулко сглотнула. Бекка зло улыбнулась. «Не переживай, я этого не допущу. Успею тебя убить раньше!» Я выкрикнула. «Да что я тебе сделала-то? Почему ты меня так ненавидишь?» «С чего ты взяла, что я тебя ненавижу?» удивленно произнесла девушка. «Потому что я с Гордоном, да? Ты опять хочешь быть с ним? Мечтай! Если бы он мне был нужен, тебя бы уже давно ветром сдуло, и не было бы на моем пути!» — усмехнулась она. «Ах ты сволочь!» — кровь в венах забурлила от ярости, распространившейся ядом по организму и застилавшей разум. Я скрючила пальцы и кинулась к ней, желая разодрать ей в кровь лицо. Ребекка вдруг побледнела и стала оседать на землю. Я уже была близко и еле затормозила, с удивлением посмотрев на нее. Девушка тяжело дышала и прижимала ладонь к бедру. Ткань брюк пропиталась кровью. В этой суматохе я даже не заметила, что ее ранили. «Подожди немного». «Сейчас приду в себя, а потом продолжишь меня убивать», без улыбки произнесла девушка и прикрыла глаза, тяжело дыша. Я стояла молча и кусала губы. Злость и желание выцарапать ей глаза не покидали меня. Ребекка разорвала брюки на бедре, обнажив рану, оставленную стрелой эльфа. Она была глубокой, с синими краями. «Подожди, сейчас!» Я оторвала часть подола платья, перевязала ей ногу выше пореза и приложила еще кусок ткани на кровоточащую рану. «Края синие! Почему такого цвета?» — бормотала я, пытаясь понять, что не так с раной. «Это яд с Киры». «Что?» «Стрелы наемников отравлены, чтобы уж наверняка мы умерли даже от малейшей царапины». «Как?» — заикаясь, спросила я. «Мне осталось часа четыре, не больше», — пожала плечами Ребекка, словно сообщала, что после обеда пойдет прогуляться. «Подожди, как это вылечить? Я про такой яд никогда не слышала», — вскочила я. Сердце сжалось от страха. «А если там и Гордона ранили?» Я с тоской глянула в сторону, откуда мы пришли, захотелось бежать к нему со всех ног. «А если он там умирает?» Я сделала несколько шагов, серьезно собираясь вернуться на поле битвы, когда услышала издевательский смешок Ребекки. «Любовь! Как же, как же!» Хотелось ответить ей колкостью, но, взглянув на нее, я передумала. Девушка была бледна, словно призрак. Под глазами залегли черные круги. Из груди вырвался кашель с бульканием, а из уголка рта текла тонкая струйка крови. «Должно же быть средство нейтрализовать яд! Не может быть, чтобы вообще ничего не помогло!» Решительно подошла я к ней. «О да, оно есть!» «Этот яд можно нейтрализовать другим ядом — гуравы. Правда, он есть только у лягушек болот чёрной гряды возле земель огненных драконов». Я нахмурилась. «Это очень далеко. Через море надо плыть. А еще варианты?» Я присела рядом с ней. Ребекка покачала головой, и впервые за все время я увидела, как ее глаза потухли. Будто вся надежда разом утекла с потоком угасавшей жизни. Она устало подняла глаза вверх, в них плескалась тоска, дикая и беспросветная. Синюшность распространилась уже почти до колена. Ребекка все тяжелее дышала и морщилась от боли. Я нашла рядом с ручьем травы с кореньями, которые не давали быстро распространиться яду и обеззараживали рану, и приложила зеленую кашицу к поврежденному месту, прикрыв тряпицей. Этот состав помогает даже от змеиного яда, не дает отраве быстро распространиться по телу. Если я приготовлю специальный отвар в течение пары часов, возможно, это поможет. Я села рядом с Ребекой, рассматривая ее лицо, которое постепенно теряло краски, превращаясь в маску. Я очень надеялась, что это поможет. А вдруг она не права, и это не яд с Киры. Тогда надо лишь выйти к ближайшему поселению, и там я сварю отвар, который окончательно выведет яд. «Ну и зачем ты мне помогаешь?» презрительно скривила она губы. Я посмотрела на нее из-под лобья и ответила, «А почему бы и нет? Я ведь твоя конкурентка на сердце Гордона. Тебе же будет лучше, если умру», произнесла Ребекка, но беспривычной для нее издевки и иронии. В глазах светилась такая тоска и боль, что, казалось, она потеряла все в жизни, оставшись на всем белом свете совсем одна. «Ребекка, а зачем тебе Гордон?» «Ведь ты же сама его бросила!» Задала я, мучивший меня вопрос. «Да не нужен он мне!» Воскликнула девушка, посмотрев с тоской вдаль. И вдруг закрыла лицо руками. Я с удивлением увидела, как затряслись ее плечи, а потом вырвались первые несмелые всхлипы. Я тихо поинтересовалась. «Ты что, с тобой все в порядке?» Ребекка простонала сквозь слезы. Уйди. Я все понимаю, это очень опасная рана, но подожди, не переживай, может быть, мы что-нибудь придумаем, вдруг ты ошиблась, и это не яд, скиры. Я сейчас еще трав принесу, перестрахуемся вдвойне. Я встала и кинулась искать корень триги и листья парицы, которые должны придать дополнительные силы и энергию, что поможет организму в борьбе с заразой. Пока я металась вокруг, раздался слабый голос Ребекки: "Подойди ко мне и перестань суетиться. Все уже поздно, все. Нет, ты не права. Не может быть все слишком поздно. Иногда очень не нужно надеяться на чудо. Подожди, я что-нибудь обязательно придумаю, Ребекка." Она откинула голову назад и расхохоталась. При ее мертвенно-бледном лице и кровавой пене на губах это выглядело жутко. «Ты думаешь, в этой жизни все решается?» Ребекка сокрушенно помотала головой. «Это совершенно не так. Сколько бы я ни старалась, что только ни делала, каким только богам не молилась, у меня не получилось». «Что не получилось?» — спросила осторожно я. Она со злобой посмотрела на меня и выпалила. «Как же я вас всех ненавижу! Эти влюбленные парочки с томными взглядами и словами любви! Ты думаешь, я не вижу, какие флюиды исходят от вас с Гордоном? А как он на тебя смотрит? У вас в глазах любовь, словно солнце горит на небосводе, яркое и сияющее. У вас есть надежда на будущее. Как же я вас всех ненавижу!» Из ее глаз полились горькие и злые слезы, которые она даже не пыталась скрыть. Сердце ёкнуло, и пришло понимание. «Ты кого-то любишь, да?» Подошла я к ней и села рядом. Ребекка горько усмехнулась. «Любовь! Я ведь даже не представляла, что можно так любить, что будет даже больно дышать без любимого, что жизнь не важна, если его рядом нет» что ты готов за него продать и предать все и всех. Я не думала, что любовь — это так больно. Поэтому, наверное, я рада, что умираю. По крайней мере, мои бесконечные мучения закончатся». Ее голос становился все слабее. Ребекка смотрела вдаль невидящим взглядом, вспоминала того, кому беззаветно отдала свое сердце. «Я тихо сидела рядом и не мешала». Оказывается, она очень несчастная женщина, которая не получила взаимности в ответ на испепелявшую ее любовь. Ребекка умирала и только поэтому решила поделиться болью со мной. Думаю, эту тайну никто больше не знал. Она всегда выглядела самоуверенной и, казалось, ей все по плечу, а внутри скрывалось израненное сердце, от которого остались лишь осколки». Под панцирем сильной женщины скрывалась девочка, которая сгорала от безответной любви. Девочка, которая любила страстно, любила настолько, что пусть разрушатся все города, пусть погаснет солнце, ей было важно только быть рядом с любимым. Я понимала ее, проецируя такую ситуацию на себя с Гордоном, ведь я тоже представить не могла, как жить без него» если ты дышишь только ради любимого. «Жак — самый лучший мужчина на свете. Он очень красивый и умный, сильный и стойкий. Он был для меня всем», — тихо заговорила Ребекка, не глядя на меня. «Он и сейчас для меня все. Он в моем сердце навсегда. Мой последний вздох будет посвящен ему». «Я никогда не думала, что безответная любовь может быть такой болезненной. У него другая женщина, та, которую он боготворит и любит. Это сжигает меня кислотой, разъедает сердце и душу. С ним была не я. Но я все равно желаю ему счастья. Пусть он не со мной, я его отпускаю. Все было бесполезно, он никогда бы не стал моим». «Он знает о твоих чувствах?» — тихо спросила я. «Да». Ребекка сильно закашлялась, выплюнув сгусток крови. Она бессильно откинула голову, прикрыла глаза и замолчала ненадолго. «Раньше у меня были амбиции и грандиозные мечты. Меня хотели выдать замуж за Гордона. Он очень достойный мужчина, но я его никогда не любила». «Мне казалось, что я никогда и не полюблю, не узнаю, что это за чувство. Я много работала, делала карьеру, пока однажды не встретила его. Того, кто засиял для меня ярче солнца. Того, кто стал для меня всем миром. И того, в ком я растворилась без остатка. Но, увы, он уже был влюблен в девушку, его весну, что цвела в его сердце». Для нее он жил и не замечал никого вокруг. Я была ему не нужна. Я безумно завидовала его избраннице, смотрела на его руки и думала, как он ласково прикасается к ней, как его губы дарят ей нежность и зажигают страсть, и его глаза, которые никогда с такой любовью не посмотрят на меня. Я не хотела разрушать чужую семью, Но и со своей любовью ничего не могла поделать. Я унижалась перед ним, предлагала себя, просила стать хотя бы его любовницей, но все было тщетно. Он хотел только свою жену. Я попыталась стать ему другом, но он сказал, что это невозможно, моя любовь будет мешать. И я ушла, отступила, но сердце навсегда осталось с ним». И я точно знаю, что никогда в жизни больше не встречу мужчину хоть немного лучше него. Я желала, чтобы они расстались с женой, молила, чтобы они были несчастны в браке. Я верила и надеялась». Девушка закрыла глаза. Я погладила ее руку. Было невероятно жаль Ребекку, ведь это очень страшно так жить. Сгорать в любви и пламени безнадежности, пылать в костре чувств, И не жить каждый день, а существовать. Ведь жизнь без любви — лишь тень настоящего. Я прислушивалась к ее дыханию, осознавая, как капля за каплей уходила ее жизнь.